Глава четырнадцатая. Добрый друг. Вечер дня, когда должна была состояться свадьба. Надя пришла в себя от легкого прикосновения к щеке. Чьи-то пальцы ласкали кожу ее лица, едва касаясь. Она распахнула глаза и увидела над собой мужественное знакомое лицо, яркие зеленые глаза. Мужчина смотрел на нее цепко и поглощающе. «Никита?» пролепетала девушка, чувствуя, как ее мысли немного путаются. «Вы в моей спальне? Но это... Хм...» Она замялась, увидев, что находится совсем не в своей спальне. Стены покрывал зеленый шелк с извилистым выпуклым рисунком, а над головой красовался светлый балдахин. Никита быстро отстранился и встал со стула, чуть отойдя от кровати. Оставшись стоять рядом с изголовьем, Он улыбнулся уголками губ. Где мы? Задала она удивленный вопрос, приподнимаясь с подушки. Вы у меня в доме, Надюша, не бойтесь. У вас в доме? А чего? Опешила она. Вы же собирались пожить у меня. Вот я и привез вас. Я ничего не понимаю, Никита. Объяснитесь, зачем я здесь? И тут она вспомнила. «Сегодня же моя свадьба. Я...» «Свадьбы не будет. Это очень опасно». «Как? Что произошло, Никита? Я ничего не пойму. Сережа попросил вас увести меня?» «Нет, это моя инициатива», — сказал он, и, увидев, что девушка снова хочет что-то спросить, быстро объяснил. «Вчера около полуночи я нашел вас без сознания у двери вашей спальни. А до этого я слышал ваш истошный крик. И вы звали о помощи. Именно оттого я вышел в коридор посмотреть, что происходит. И увидел вас. Вы не двигались. И лежали прямо на полу. Я испугался. Подумал, что кто-то напал на вас. Но вы оказались живы, слава богу. Просто без сознания. Однако я побоялся оставлять вас в этом жутком доме. Потому и увез. Но разве я выходила из своей спальни? Наверное. Пожал он плечами, нахмурившись. «Не знаю. Говорю же, я нашел вас без сознания в коридоре. Это весьма испугало меня». «Странно». Пролепетала она, вновь оглядываясь. Богатая вычурная обстановка комнаты не вызвала у нее недоумения. Ведь Никита был так же состоятелен, как Сергей. «Но, наверное, не надо было». «Вы не должны бояться. Я желаю вам добра». Но в нашей усадьбе, в Михайлово, очень опасно. Вас явно хотят убить. Неужели вы еще не поняли?» «Я знаю это, но все же...» Прошептала она и села на постели. «Знали?» Опешил Чернышов. «Вы так спокойно об этом говорите?» «Да, но я думала, что злодей пойман, этот Новиков, и оттого стало безопасно». «Похоже, что нет». Хмуро констатировал факт Никита. И некто все еще охотится на вас. И этой ночью, видимо, опять на вас напали. Иначе чего вы оказались без сознания в коридоре? Потому я и спрятал вас у себя. Здесь, в своем особняке. Мы неподалеку от конного завода. Не переживайте, Надюша. Это лишь на время. Как только мне удастся найти доказательства вины этой бестии, я сразу же отвезу вас обратно. Конечно, если вы захотите вернуться. И я догадываюсь, кто желает вам зла. Никита, прошу, расскажите мне все, что знаете. А то я начинаю нервничать. Вы доверяете мне, дорогая? Вы верите, что я не могу причинить вам вред? Конечно, вы мой друг. Но кто хочет меня убить, вы знаете? Мне неприятно об этом говорить, но Зинаида Семеновна ненавидит вас. Именно она подстроила ваше падение с лошади, подрезав подпругу. И она же подкидывала вам записки с угрозами. «Неужели? Ну, чего? Мы вроде с ней в хороших отношениях». «Она актриса, не забывайте». Тяжко вздохнул Никита и как-то печально улыбнулся Надя. И она умело сыграла роль доброй подруги. На самом же деле она одержима желанием разделаться с вами. Я пытался остановить ее и не раз. Но тогда с лошадью просто не успел. За что и виню себя». Она обещала оставить вас в покое, но, видимо, врала мне. «Но почему Зинаида не довидит меня?» «Из-за меня», — тихо и покаянно объяснил он. «Из-за вас? Я уже ничего не пойму». «Верескова думает, что я люблю вас, оттого я не желаю жениться на ней. Она одержима ревностью и полагает, что если уберет вас с дороги, я смогу полюбить ее». «Какая-то глупость». Искренне удивилась Надя. «Она ошибается. Мы же с вами друзья. А ее ревность непонятна. Надо заявить на нее в полицию, раз она...» «Я намеревался это сделать». Перебил он ее. Но выяснилось одно обстоятельство, которое удерживает меня от решительных открытых действий. «Что же это?» «Мой брат». «Сережа? Что с ним?» «Я не хотел никому говорить о том...» Тихо заявил Никита, тяжело вздохнув. «Ведь знаю об этом только я. Мы с братом очень близки, и я хотел скрывать эту тайну вечно, ибо дал ему слово молчать. И я молчал. Но все это становится настолько опасно, что... Я боюсь за вас, Надюша. Вы слишком дороги мне, чтобы потерять вас». «Боже, Никита, что вы говорите? Что с Сергеем?» «Он болен». Он давно не в своем уме. Вы же видели его лабораторию, его изобретения, его опыты. Он давно свихнулся на всем этом. Мало того, у него есть некая маниакальная идея насчет женщин. Потому и пропала Лидочка. А теперь под ударом и вы. Правда? Да. Мне удалось подслушать их разговор с Вересковой. Они в сговоре. И они против вас. Они хотят... Лишить меня жизни? Выпалила она в ужасе. «К сожалению, да». Она долго молчала, смотря в его яркие тревожные глаза. «И зачем Сергею?» Глухо пролепетала она, не в силах поверить во весь этот кошмар. «Я пока всего не знаю, но пытаюсь разобраться. Однако я могу сказать точно, что Лидия пропала по вине моего неуправляемого скрытного братца. И Аркадий был прав. А теперь мне думается дело за вами». Как только вы станете его женой, у вас уже не будет пути к спасению. Именно поэтому я решился на этот отчаянный шаг, тайком увести вас и спрятать. «Какой ужас!» Тихо вымолвила она, не в силах все же поверить в его слова, и задумчиво сказала, как будто самой себе. «Знаете, но я не могу поверить в его злые умыслы. Сережа всегда казался таким добрым и любящим». «Это видимость». Заметил вздыхая Никита. «Мне трудно об этом говорить, Надюша. Ведь я люблю брата, и мне жаль его. Но он весьма хорошо играет свою роль на людях». «Роль праведника и добряка. Но на самом деле эксперименты, что он проводит в своей лаборатории, чудовищны». «Правда?» Уже окончательно испугавшись, выдохнула девушка. «Да. Он, естественно, скрывает это ото всех». «Даже от меня. Но я видел довольно неприятные вещи. Вы думаете, дух Лидии, который появляется и бродит по дому, просто так не может найти успокоения?» «Нет. Сергей держит несчастную жену у себя в оковах. Хотя та уже давно умерла. И, скорее всего, в муках. Но ее душа тоже не может найти выход на тот свет». «Боже! Более не продолжайте». Похолодев всем телом, выпалила Надя и тут же как-то недоуменно спросила. «А как же Новиков? Мы ведь думали, что это он убил Лидию». «Да, я тоже так думал. Но мы ошибались. В последнюю неделю мне удалось узнать столько всего о брате и об этой коварной актерке. Что я понял? Капитон оказался лишь козлом отпущения». Нахмурившись, Надя нервно заломила руки. Неужели ее первоначальные подозрения оказались верными? И Сергей был оборотнем, который замучил и погубил свою жену. И сейчас слова Никиты казались такими логичными и как будто подтверждали это. Иначе как объяснить все эти непонятные покушения, записки, привидения и голоса за дверью? Все теперь стало на свои места. И духи капитона говорили, что и следует опасаться человека, который выдает себя за другого. Неужели Сергей собирался сделать с ней, Надей, ту жуть, которую сотворил с Лидией. Она боялась поверить во все это зло до конца. И ее сердце словно не желало принимать эту информацию. «Но зачем Верискова помогает ему в этом? Все-таки ее ревность ко мне беспочвена. Вы же объяснили ей, Никита, что мы с вами друзья, ведь так?» э <свес> Замялся молодой человек, и она настороженно вскинула на него глаза. «Я чего-то еще не знаю?» <свес> «Да». Выдохнул граф и опустил яркие глаза вниз, смутившись. Он начал нервно теребить агатовую запонку на рукаве своего зеленого сюртука. И только через минуту, вновь перив в нее пронзительный взгляд, тихо сказал. «Вы нравитесь мне, Надюша. Вы привлекли мое внимание сразу же, едва я увидел вас там, в парадной, с перепачканными руками. Вы показались мне такой легкой, нежной и прекрасной, как чудесная птичка». Мое сердце сразу же устремилось навстречу к вам. И Зинаида это почувствовала. Я и сам не хотел всего этого. Ведь у вас был Сергей, а у меня Зиночка. Но сердце не прикажешь. Но вы мой друг, Никита. Я могу относиться к вам только как к другу. Не думаю, что нам возможно быть друзьями, Надюша. Ибо вы вызываете во мне явно недружественные желания. Прелестница. Он быстро приблизился к ней и склонился к ее лицу. Окончательно опешив, она удивленно смотрела в его мужественное волевое лицо с горящими озерами глаз, отмечая, как он неумолимо склоняется к ее губам. «Люблю я вас», — проворковал он, как будто пытаясь заворожить ее своим пронзительным поглощающим взором. «Потому я не могу допустить, чтобы вам причинили вред». Его рука уже опустилась на ее спину приподнимая девушку к своей груди. А губы почти приникли к ее рту. Но Надя дернулась и резко отпрянула от него, отодвинувшись назад к спинке широкой кровати, не позволив поцеловать себя, и порывисто выпалила. «Вы что, Никита, нет!» Он немедленно отодвинулся от нее и выпрямился, а его взор стал печальным. Но он тут же взял себя в руки и как-то криво усмехнулся. «Я понимаю. Для вас все это неожиданно. Но, уверяю, я желаю вам добра, Надюша. Если вы не захотите, ничего не будет. Я просто не мог не помочь вам и хотел уберечь от всего дикого, что происходит вокруг вас. Благодарю». «Но все же я надеюсь, что когда-нибудь вы ответите на мои чувства и...» Он замялся и, коварно улыбнувшись, ей добавил. «А пока поживите у меня в доме, прошу. Только здесь вы в безопасности». Быстро отойдя от кровати, он позвонил в колокольчик, и вскоре в комнату вошла Дуня. «Здрасте, барышня!» — сказала она, улыбнувшись. Видя удивление Нади, граф объяснил. «Я попросил вашу горничную присмотреть за вами, Надюша. Вы привыкли к ней, а в усадьбе в ее услугах пока нет нужды». «Но разве ее не потеряют?» «Пусть ищут». Безразлично пожал плечами молодой человек. Слуги также служат и мне, потому я сказал, что взял пока Дуню к себе в дом. Я сейчас подумала, Никита, вымолвила девушка, вставая с постели. Может, мне стоит уехать из губернии, в другой город, например, чтобы Сергей не нашел меня. Потом он наверняка забудет про меня. Я не хочу обременять вас. Он найдет вас, моя драгоценная, поверьте. У моего брата Соглядотаев не счесть. Как вы уже успели убедиться. Ему от чего-то нужны именно вы. В моем же доме вы тайна. И кроме меня, Дуняши еще пару слуг, что живут здесь, а вас никто не знает. И все трое преданы мне и болтать не станут. Для вас это лучший выход, Надюша. А как только я найду все доказательства вины братца и актерки, мы сразу же заявим на них в полицию. Их арестуют. И вы сможете выйти из тени. Может, вы и правы, Никита. Благодарю. Но получается, Капитан Ильич не виновен. Не могу пока точно этого утверждать. Возможно, он тоже в сговоре с моим братом. А вы пока останетесь у меня. Будьте как дома. Дуняша вам все покажет. Мне же надо срочно отлучиться по делам. Навещу вас завтра.